Пятнадцатая глава Тася До квартиры, которую снимала последние два года, я добралась за полчаса. Моя однушка располагалась на первом этаже высокой многоэтажки, в приятном и тихом районе неподалеку от парка. Машину я часто оставляла под окнами. Бросила ключи на комод, разулась и прошла в комнату. Включила телевизор, чтобы тот работал фоном и принялась за сборы. Раз уж такая крутая вечеринка, я тоже хотела выглядеть более или менее прилично. Даже в том нелепом костюме, что выдала мне Регина. Радости я по-прежнему насчёт всего этого не питала. Но это всё на один вечер. Уж не знаю, как Регина нашла это крутое место под названием «Ривьера». Но деньги там и правда платили хорошие. И подруга, конечно, погорячилась относительно моей везучести. Всё, чего я добилась – результат бессонных ночей и рьяного желания и усердия стать независимой в финансовом плане. Потому что возвращаться в Старгород я не хотела. И так уж сложилось, что руки у меня выросли из нужного места – а упорство и труд в итоге помогли найти постоянных заказчиков. Поначалу я рисовала портреты известных блогеров, которых находила сама на просторах интернета. А потом сработало сарафанное радио, и как-то всё само завертелось и закрутилось. Теперь заказов было так много, что я едва успевала учиться на курсах, которые посещала время от времени, чтобы улучшать навык рисования». Закончив со сборами, я вышла из дома. Погода на улице стояла замечательная. В воздухе пахло свежестью и цветущей сиренью. В нашем районе её росло очень много. У меня от этих запахов кружилась голова. И на душе всё цвело вместе с сиреневыми цветочками. И по дому просыпалась ностальгия. Завтра же сяду за краски и нарисую что-то для души. «Деньги деньгами, но ведь нужно же когда-то жить и для себя». Села в машину и завела двигатель. Включила навигатор в телефоне, чтобы проложить маршрут до дома, где будет проходить выездной фуршет. Наверное, следовало вызвать такси, но на собственном авто было комфортнее и сподручнее. Расстегнула плащ, под которым скрывалась моя униформа. Волосы я слегка завила на концах и собрала в высокий хвост на голове. Макияж сделала яркий, но не вызывающий. В Москве я немного научилась ухаживать за своим внешним видом и на деревенщину уже мало походила. Оказавшись у дома, к которому привёл меня навигатор, я ещё добрых минут десять смотрела на раскинувшееся великолепие, примечая детали. «Интересно». А телерепортеры тоже будут обозревать эту великую помолвку. Не иначе, как сама английская королева Фея снизошла до Москвы и устроила такое торжество для своей чудо-крестницы. Вдоль высокого забора расположились небольшие деревянные коробки. Как я поняла, будущий салют фейерверк, который так мечтала увидеть Регина. Было бы здорово сообщить нашим космонавтам о грядущей вспышке света. Уверена, эти залпы будет видно даже на Луне. Я оставила машину возле большого дерева на порядочном расстоянии от дома и позвонила Регине, сообщив ей, что я на месте. Перебирала ногами на неудобных туфлях на каблуке и ощущала себя так, словно на меня надели коньки, и мои ноги разъезжались в стороны». В моём гардеробе было много вещей, но таких, какие носили официантки Ривьеры, никогда не было. «Привет!» Меня встретила симпатичная девушка такого же высокого роста, как и я, но с куда более эффектными изгибами тела. На её фоне я ощутила себя серой неказистой мышкой. А когда я увидела всех остальных девушек, то от восхищения приоткрыла рот и почувствовала себя еще больше гадким утенком среди прекрасных лебедей. «Регина сказала, что ты подменишь ее на один вечер. Твоя главная задача – ни на кого и ничего не опрокинуть и просто улыбаться, даже когда тебе это неприятно. У нас все в этом плане отлажено. Клиент всегда прав», – быстро тараторила девушка. Я пожалела, что не спросила у Регины немного больше обо всех нюансах её работы. Можно ли не улыбаться, когда что-то пойдёт не так? Ну ладно, мне не привыкать, сориентируюсь на месте. «Я буду поблизости?» «Ты не очень уверенно стоишь на каблуках. Лучше сменить на более приземлённую подошву. Рост позволяет. Это Регина-крошка, потому и выбирала обувь повыше. Запомни». «Главная улыбка и невозмутимый вид, целые подносы и всё, что на этих подносах стоит, иначе потом погрешности вычтут из её зарплаты. Она тебе за это спасибо не скажет. А так ничего сложного». Девушка внимательно смотрела мне в лицо и ждала от меня какого-то отклика. Я кивнула и, подавив вздох отчаяния, что сразу не подумала взять сменную обувь из машины подсокола на каблуках обратно. Я ещё дома поняла, что не простою в этих туфлях весь вечер и взяла балетки. Сколько смогу, столько прохожу на этих ходулях, а потом переобуюсь. Вернулась в комнату, похожую на подсобку, которую выделили для персонала и, примостившись на одном из стульев, взяла яблоко с подноса и наблюдала за толпой молодёжи. Слаженный коллектив и добродушная обстановка. Видимо, в этот ресторан проходили отбор, чтобы элитной публике было приятно смотреть в лица официантов и, в частности, на длину короткого платья женской половины и их стройные длинные ноги. Молодые люди все, как на подбор, красивые и яркие. Народ шутил и громко разговаривал между собой, обсуждая семью Ульяновых. А вы в курсе, что брат невесты давно уже не появлялся в городе и, поговаривают, ушёл из семьи и совсем не общается с отцом? Да ладно. Богатые тоже плачут. А ты видела его? Несколько лет назад я видела. Красивый парень. У них в семье тогда случилось какое-то несчастье. Интересно, почему он уехал из страны и что стало причиной. Вот увидите, на помолвку сестры явится. Говорят, он её сильно любит. Так охота на него снова поглядеть. А я тоже видела его. Смутно, правда, помню его лицо. Я тогда только пришла в Ривьеру, столько лиц перевидала с того времени, всех и не вспомнить. Его отец быстро женился на новой пассии после смерти жены. Говорят, даже и года не прошло. Будь я, наверное, на его месте тоже ушла. Считай, траура даже полностью не прошло. У меня слегка разболелась голова от всех сплетен и пустой болтовни. Я пожалела, что забыла телефон в машине, когда возвращалась за балетками. Лучше бы пообщалась с Владом в WhatsApp. По мне, что Ульянова, что другие богатые выскочки – все на одно лицо. Примерно и так я представляла, что сейчас увижу. Сталкивалась по работе с картинками карамельных принцесс которые избалованы и нежны, как сахарная вата. Прекрасная и ухоженная девушка будет в большом воздушном платье кремового оттенка под стать образу, который создали ей прохвосты журналисты. Инга, главная среди девушек, попросила всех собраться в кучу. Дала последние наставления, разделила нас на какие-то квадраты. Правда, я ничего не поняла. Но Лена толкнула меня в бок и сказала, чтобы я держалась рядом с ней, и всё будет отлично. Но я и так ни за что не переживала. Такая толпа обслуги я точно затеряюсь во всей этой суете. И держать краски куда ответственнее задача, чем какой-то поднос, каких я в своё время и так потаскала немало. Когда мы всей вереницей с подносами в руках вошли в огромный зал, то на секунду мне показалось, что я перенеслась в книжный мир. Примерно таким я представляла интерьер зала, когда читала «Войну и мир» про первый бал Наташи Ростовой. Может быть, невеста тоже мечтала о подобной сказке и теперь воспроизводила её в жизни? Впечатляет, правда? Регина так хотела попасть на эту помолвку. У нас всю последнюю неделю говорили об этом торжестве. «Улыбайся, здесь столько репортеров. Вдруг попадем в камеру и на телевидение. Регина сказала мне, что у тебя есть небольшой опыт работы в ресторане. Справишься?» Мою озадаченность и молчание она истолковала по-своему. А я думала о том, что у всей этой роскоши была обратная сторона. Особенно, если сын или старший брат, или кем бы он там ни приходился не приходился вести, ушел из семьи. Разве когда всё хорошо в семьях, из них уходят? Я тоже уехала из родного города и бросила маму и сестру одних. И это я делала, исходя из обстоятельств. Может, и у мужчины были объективные причины такого поведения? «Да, впечатляет», – кивнула я. Выпрямила спину и, сконцентрировав внимание исключительно на том, чтобы держать равновесие и поднос, Я провела так довольно порядочное количество времени. Мои ноги затекли и налились свинцовой тяжестью. Я мельком всматривалась в холёные лица и отсчитывала минуты, когда покину этот дом. Мне было скучно и неинтересно. Внезапно несколько человек, возле которых я находилась, замерли и разом устремили свои взгляды куда-то в сторону. Если бы не музыка то в зале повисла гробовая тишина. А потом пошла резкая волна перешёптываний, и все теми же горящими взглядами, словно с неба упала звезда, и все с вожделением на неё смотрели и загадывали желание, глядели на главный вход. Я тоже повернула голову, но точно не за тем, чтобы загадать желание, а чисто из любопытства, и заметила мужчину, который разительно выделялся из всей этой ухоженной и разодетой в смокинге вечерние платья толпы. Уверенной походкой и с невозмутимой маской на лице в темных очках, которые скрывали его глаза, он шел по залу. И я бы признала его, даже будь на нем маска. Чисто на интуитивном уровне ощутила, что это именно он – хотя и не видела его ни разу с той самой ночи. Меня словно пронзило молнией, и поднос в моих руках дрогнул. «Это Александр Ульянов!» – шепнула мне Лена. Мужчина совсем не изменился внешне, и его повадки вызывали не восторг, а скорее интерес. Он даже не удосужился переодеться, чтобы соответствовать уровню данного мероприятия. Мозг лихорадочно соображал, что данное стечение обстоятельств не могло быть правдой. Мы не должны с ним были больше встретиться. Ни при каких обстоятельствах. Не знаю почему, но я ощущала внутри такую нестерпимую боль, что, казалось, сердце у меня сейчас разорвется. Я много дней и ночей провела с его образом в голове, с воспоминаниями о тех ласках и той ночи, и уже вытравила всё это из своей памяти и души. А эта встреча – как насмешка судьбы и удар по слабому месту. В руках я держала поднос, на котором стояли высокие на длинных ножках бокалы, и те дребезжали, потому что моё тело сотрясало дрожь. Я смотрела на мужчину и не могла сделать вдох. По-хорошему следовало сказать Лене, что мне стало нехорошо ретироваться из зала и бежать к машине, но я словно превратилась в камень, и, что самое ужасное, не хотела никуда уходить.